19. Двенадцатью днями позже, идя от столовой к дому Фру Ланге, Эллен увидела массу птичек, взлетевших высоко в небо и круживших, как стая насекомых, хаотично и упорядоченно в одно и то же время. Когда она мыла посуду после ужина, Иэн взял полотенце и помог ее вытереть. Фру Ланге неодобрительно посмотрела на него. — Это единственная работа, на которую я теперь годен, — пояснил он. Эллен рассказала ему об увиденной стае птиц и спросила, не хочет ли он выйти с ней посмотреть на пернатых, как они недавно делали. — Не сегодня, Эллен, — ответил он, — иди сама. — Можешь взять бинокль, если хочешь. — Спасибо, но будет лучше, если мы пойдем вместе. Ты расскажешь о том, что мы увидим? Иэн покачал головой. — В другой раз. Чуть позже Эллен пошла к утесам. Она уже начала привыкать к тяжелой работе и меньше выматывалась. Раньше попросту с ног валилась после ужина, ей хотелось лишь добраться до дивана и заснуть. Но теперь у нее прибавилось силы, она радовалась возможности походить среди скал, подставляя лицо свежему ветру. После разговора с Ианом в засаженной цветами пещере тот снова замкнулся и не заговаривал с ней. А вот укрытое от глаз место позволяло ему чувствовать себя защищенно и свободно. Элен надеялась, что он еще возьмет ее туда. Но этого не произошло. Она догадалась, что Иоанн сболтнул лишнее, когда рассказывал ей о Хофмане Это имя при ней не упоминал никто. Однажды, когда они с Катрин стояли возле больничного корпуса, Элен показала пальцем на забранное решетка окно в корпусе для обследования и с показным безразличием спросила, не там ли сидит пациент. Катрин лишь уставилась на нее, шокированная и онемевшая. И Элен поняла, что не должна была знать о его существовании. Она всегда прислушивалась к разговорам, подавая завтрак и ужин охранникам в столовой. Но когда те говорили о своей работе, речь чаще всего шла о мелком ремонте, который они все время производили в помещениях карантинной станции. Там все было либо сломано, либо чинено-перечинено. Особо внимательно Эллен наблюдала за Моддой и Вилле, двумя охранниками с криминальным прошлым. Модда был шумный, болтливый мужик с пивным животом. Он не скрывал своего прошлого и охотно развлекал товарищей в столовой тюремными историями. Убийца Вилли был молчалив и почти всегда замкнут. Возможно, по той простой причине, что запах изо рта делал невозможным его общение с другими. У него был неприятный блуждающий взгляд, а в его манере сутулиться и опускать подбородок к груди – Открылось осознание своей вины. Элен без труда могла представить его себе в качестве убийцы, но не понимала, зачем усложнять дело ножом, когда он мог добиться своей цели, просто дохнув пару раз на жертву. Она шла вдоль моря, подняв воротник пальто и прижав его плотнее к шее. Дул сильный ветер. Было солнечно и холодно, в воздухе чувствовалась соль. Турпаны лежали на своем излюбленном месте, покачиваясь на волнах, и чистили свои бархатные костюмчики, не обращая внимания на сильное волнение на море. Время от времени кто-нибудь из них нырял, чтобы через секунду вернуться на место, словно и не покидал его. В их движениях была какая-то беспечная элегантность. Улыбнувшись, Эллен убрала бинокль и двинулась дальше по скалам, пытаясь идти тем же путем, что и в прошлый раз. Уже на расстоянии она увидела кусты боярышника, скрывавшие пещеру с садом Иона. Оглядевшись вокруг, дабы убедиться, что она в одиночестве, подошла к кустам. Протиснувшись сквозь вход, заколебалась. Казалось неправильным навещать тайное место Иона без него самого. Но ведь она здесь, на острове, чтобы изучать все и всех вокруг. Эллен спустилась по камням вниз в пещеру, подошла к брезенту на другом конце и сдвинула камни, служившие грузом. Под ними обнаружился небольшой склад вещей, палки, служившие подставками для растений, Жестяное ведро, ржавая лопата, лейка. Ян все же иногда поливал цветы. Где он, интересно, брал воду и как далеко ему приходилось идти с полной лейкой? Немного поодаль лежал небольшой пакет, завернутый в клеенку и перевязанный бечевкой. Эллен подумала, что это связано с посадками. Возможно, какой-то инструмент, который и он хотел защитить от влаги. Но когда она его подняла, оказалось, что он почти ничего не весит. Развязав веревку, Эллен развернула клеенку и достала жестяную коробочку. Крышка немного заржавела, но открылась легко. Сначала девушка подумала, что внутри лежит дохлая мышь с бантиком на шее. Она вздрогнула и быстро поставила коробочку на пол. Затем сделала глубокий вздох. С сердцем снова открыла крышку и отошла в более светлое место в пещере, чтобы осмотреть нечто волосиное и светло-коричневое. Теперь стало ясно, что не это не мышь, а прядь человеческих волос, перевязанная голубой лентой. Там же лежал бело-серый комок, напоминавший чуть отполированный камень. Эллен осторожно потрогала его. Кажется, это кусок мыла. Она закрыла крышку. Заворачивая коробочку в клеенку, пожалела о своем любопытстве. Теперь Эллен не помнила, как в точности она была завернута и как была завязана бечевка. Заметит ли ее разницу? Она упаковала все как могла аккуратнее, положила пакет назад и накрыла брезентом. Затем быстро выбралась из пещеры наверх. Солнце стояло низко над горизонтом, и ландшафт вокруг стал красноватым. Эллен продолжала прогулку, размышляя над своей находкой. Почему Ион хранил эти странные вещи? Во впадине с низкорослыми деревьями и кустами можжевельника она наткнулась на тропинку, похожую ведущую к карантинной станции. Пошла по ней, но потом остановилась, повернулась и посмотрела в другом направлении. Туда, где тропинка, изгибаясь, шла вдоль горы. Вероятно, она вела к наблюдательной башне на вершине. Элен видела эту забавную башню каждый день с тех пор, как оказалась здесь, но так близко, как сейчас, к ней еще не подходила. Башня выглядела в точности как шахматная ладья с зубчатой стеной наверху. Можно ли забраться на нее? Оттуда наверняка открывается отличный обзор всего острова, Элен начала подниматься по тропинке. Вскоре подъем стал таким крутым, что девушка скорее карабкалась, чем шла. Последнее усилие, и вот она, башня, прямо перед ней. Строение оказалось меньше, чем казалось на расстоянии, метров 10-12 высотой. Просмаленная черная дверь из дерева открывалась с трудом, но была не заперта. Внутри Элена на секунду остановилась, чтобы глаза привыкли к темноте. Наверх шла узкая винтовая лестница из клепанного железа. Девушка, крепко держась за перила, стала подниматься. Лестница заканчивалась железной дверью. Когда Эллен ее открыла, ветер налетел с такой силой, что она чуть не повалилась назад. Вышла на платформу на крыше, как раз вовремя, чтобы увидеть закат солнца, скользящего вниз в море. Его красный свет отразился в висящем здесь корабельном колоколе. Вид был потрясающий. Ни одно судно не могло пройти к материку незамеченным. Элен представила себе, как дозорные с карантинной станции стояли здесь в любую погоду и звонили в колокол, когда приближался корабль. Остров распростерся внизу, как живая карта. Теперь Элен знала, как он выглядит. Расстояние, очертания, природа, постройки. Она сделала круг по башне, время от времени поднимая глазам бинокль. Вот она станция с домом начальника, больничными постройками, складским помещением и столовой а чуть выше, как на небольшом плато, домики работников, обшарпанный скотный двор, огород и множество тропинок, петляющих там и сям. Повернувшись на запад, Элену увидела скалистый ландшафт с его расселенными лесными озерцами, можжевеловыми островками, огромная непоколебимая спина острова, обращенная к морю и силам природы. Она попыталась найти кустарник боярышника, где у ее был сад. Но тот, наверное, был скрыт чем-то высоким. Снова направив бинокль на территорию станции, девушка заметила, как кто-то движется по тропинке. Она настроила линзы на большее увеличение. Будто бы какой-то зверь, большой и лохматый. Время от времени он исчезал из поля зрения, а потом снова появлялся. Установив максимальную резкость, Эллен увидела, что это мужчина. На нем не было формы охранника, так что охранником он не был. При этом ни карантинный начальник Раб, ни доктор Кронборг этого мужчину она никогда раньше не видела. Огромного роста, с рыжей бородой, густой гривой волосы такими же бакенбардами, он шел широким шагом, подавшись вперед. Теперь мужчина был намного ближе. Эля напустила бинокль. Не было никаких сомнений, что этот человек направляется к башне. Внезапно она поняла, кто это. Молниеносным движением Эллен забросила бинокль за спину, чтобы он не мешал, и бросилась к двери и вниз по винтовой лестнице. Она страшно боялась споткнуться в темноте, но еще больше боялась, что Хоффман успеет дойти прежде, чем она выберется из башни. Дрожащими руками толкнула дверь и выскочила. Площадка вокруг башни была пуста, но о девушке уже было слышно его тяжелое дыхание на последних метрах крутого подъема. Она бросилась за башней и встала там неподвижно, прижавшись к стене услыхала, как входная дверь открылась и снова захлопнулась, а вслед за этим из башни эхом донеслись шаги, когда Хофман начал подниматься по железной лестнице. Сейчас он будет наверху на платформе у зубчатой стены, где только что стояла она. Эллен уже знала, какой потрясающий обзор открывается оттуда. От Хофмана ничего не ускользнет. Сердце ее билось так сильно, что казалось застыло в горле, вызывая ощущение тошноты. Она должна стоять. Абсолютно неподвижно, совершенно тихо. Элен помнила, как только что смотрела сверху во все стороны, но ни разу не глянула вниз. Ни разу она не нагибалась через парапет и не смотрела вдоль башенной стены вниз на землю. Девушка надеялась, что и Хофман не станет этого делать, потому что тогда он увидит ее. Но пока она не привлечет его внимание звуком или движением, ему не должно прийти это в голову. Эллен уставилась на можжевельник, так низко стелющийся по земле, что его можно было принять замок. «Значит, он сбежал. Что он делает в наблюдательной башне? Высматривает лодку, которая должна забрать его с острова. Надо немедленно вернуться на станцию, так, чтобы он ее не заметил, и предупредить начальника карантина и охранников. Интересно, где он стоит сейчас? На западной стене, прямо над ней, и смотрит на море?» Или прямо над дверью и глядит в другую сторону, на залив, станцию и тропинку. Если бы она знала, что он на западной стене, то прокралась бы вдоль стены башни на противоположную сторону и побежала по тропинке, невидимая для него. Но Элина понятия об этом не имела. Она могла лишь стоять неподвижно и ждать, когда он покинет башню. Девушка бросила взгляд на море. На горизонте виднелись контуры судна, Со скоростью улитки оно перемещалось по прямой, как будто двигалось по колее театральной кулисы. Элен следовала взглядом за судном, пока то не пропало за линией горизонта. Тянулись минута за минутой. Наступали сумерки. Поверхность морской воды стала холодного, матово-ртутного цвета, а маленькие шхеры казались черными полосками. Элен не слышала из башни ни единого звука. Ремень тяжелого бинокля натер шею, но она не смела поменять положение. Малейшее движение могло привлечь внимание Хофмана. Наконец ей показалось, что она слышит какой-то глухой мерный звук, идущий сверху вниз. Сразу после этого послышался стук двери, которую открыли, а затем закрыли. А вслед за этим тяжелые шаги на площадке по другую сторону башни. Потом наступила тишина. Похоже, Хофман ушел. Эллен неподвижно постояла еще минут двадцать, пока не осмелилась покинуть свое место и ослабевшими со страху ногами обошла вокруг башни, а потом спустилась к тропинке. Теперь было довольно темно. Она понятия не имела, где находится. Всю дорогу девушка была готова к тому, что Хофман внезапно выскочит из-за кустам из живельника или какого-нибудь холмика. Страх не отпускал ее, пока она не оказалась на карантинной станции. В доме начальника на втором этаже горел свет, но внизу было темно. Эллен постучала в дверь колечком из меди. Никто не открыл. «Эй, капитан Раб!" крикнула она в сторону светящегося окна. Дверь оставалась закрытой. Эллен прекратила стучать и пошла прочь. Ей следовало бы пойти к корпусу для обследования и оповестить охрану, но... Страх того, что Хофман находится где-то рядом, в темноте, лишал сил. Надо как можно быстрее идти домой.